Шестое. В городском магистрате для обсуждения создавшегося положения собралось начальство штаб и обер-офицеры и прочие значащие чины Саратова. За отсутствием Кречетникова, отсиживавшегося в Астрахани, спор за главноначалие разгорелся между управляющим конторою колонистов статским советником Ладыжинским и полковником Башняком, Лодыжинский носил чин бригадира и звание главного судьи опекунской конторы, то есть был выше коменданта. Но упрямый башняк, сын приехавшего при Петре Великом с князем Кантимиром Грека, почитал его за человека сугубо штатского в огневых делах несведущего и подчиняться ему не желал. Державин, напомнив, что Пугачев перешел уже на правый берег Волги, выразил свою тревогу. Народ в городе от казанского несчастья в страшном колебании должен сказать, если в страну Сию пойдет злодей, то нет надежды никак заверности жителей поручиться. Саратову опасности быть не может, отрезал башняк. Гвардий поручик, пришипеливая от волнения, повысил голос. По тайному слуху. Все саратовцы ждут чаемого ими Петра Федоровича. Ни разум, ни проповедь о милосердии всемилостивейшей нашей государыне ничто не может извлечь укоренившегося грубого и невежественного мнения. Нужно нескольких преступников всей край прислать для казни, а вось невиданное здесь и страшное позорище даст несколько иные мысли. «Перестаньте нас стращать!» — башняк тронул свой пышный ус — Взглянул на Державина и, вспомнив угрозу побрить его, еще более сердито заговорил. «Я получил бумагу от князя Щербатова, что Пугачев Михельсоном совершенно разбит и так стремительно бежит к Курмышу, что почти всех своих оставляет на дороге, а сам убирается на перекладных лошадях». Степенный, медлительный Ладыженский поднялся с лавки. «Опасность не только не миновала», Но еще умножилось. Офицер из Пензы сегодня известил меня, что самозванец с огромной толпой уже в 50 верстах от Алатыря, а от Тольда Саратова менее 400 верст. Ну и что ж, крикнул комендант, прозванный в городе ⁇ Причесные усы ⁇ Возобновим городской вал и будем на месте ожидать злодея, Державин перебил его. В столь короткое время Саратов по его обширности укрепить не можно. Необходимо регулярным частям выйти навстречу Пугачеву, а казенные деньги и жителей укрыть в земляном укреплении. План Коева составил господин-бригадир Ладыжинский. «Не могу оставить города, церквей, острогов и складов вина на расхищение злодеем», упрямо твердил Башняк. Проспорив весь день, чины разошлись ни с чем – Державин срочно поскакал в Малыковку вооружить крестьян для встречи Пугачева или поимки в случае его разбития. Его нагнало письмо Госвицкого. «Все здешние господа-медлители состоят в той же нерешительности, а причестные усы в бытность мою вчера в конторе благоволили обеззаботить всех нас своим упрямством, причем некоторые с пристойностью помолчали, некоторые пошумели». А мы, будучи зрителями, послушали и, пожелав друг другу покойного сна, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх, а вось подействуют всего лучше ваши слова, и тем успокоятся жители. Пугачев приближался к Саратову, и силы его сказочно росли. В смятении Павел Потемкин доносил Екатерине II. Слабости правителей и мест суть виною, что злодей, будучи разбит, бежал как отчаянный и мог вновь сделаться сильным. В Какшайске он перебрался через Волгу с 50 человек, в Цивильске он был только во 150, в Алатыре в 500, в Саранске около 1200, где достал пушки и порох, а в Пензе и в Саранске набрал более 1000 человек и умножил артиллерию и припасы. Таким образом, избеглеца делается сильным и ужасает народ. Державин поспешно воротился в Саратов, где не нашел никакой готовности к отражению Пугачева. По настоянию поручика было проведено новое собрание в магистрате, на которое Бышника не пригласили. «Комендант явным делается развратителем народа и посевает в сердце их интригами недоброходства», — заявил Державин. «Я требую безотлагательно от магистрата строить укрепления и приготовиться к защите до последней капли крови. Кто обнаружит недостаточное усердие, будет объявлен изменником и отослан, скованный в секретную комиссию». Гасвицкий прочел составленное офицерами города определение против бушника. «Как комендант с 24 июля... Продолжая почти всякий день непонятные отговорки, поныне ни на чем не утвердился и потому к безопасности города никакого начала не сделано и время почти упущено, то все ниже подписавшиеся согласно определили, несмотря на несогласие коменданта по вышеписанным учреждениям господина бригадира Ладыжинского сделать непрерывное исполнение». У магистратской избы остановилась повозка, доверху забитая детьми, старухами и скарбом. Из-под этой кучи эмолы выкатился и вбежал в горницу небольшой господин в старомодном Елисаветинском камзоле. Это был Зелинский, воевода Петровска. «Самозванец во главе скопища развратных людей идет на Петровск», – пробормотал он, взмахнул коротенькими ручками и снова зарылся в кучу старух и детей – Повозка укатила по Астраханской дороге. При общем молчании Державин поднялся. Надо срочно послать в Петровск казаков, упредить Пугачева, чтобы он имеющимся всем городе пушками и порохом не овладел. Никто из собравшихся к тому свою охоту и не вызвался. Тогда гвардии поручик снова нарушил молчание. «Казаков поведу я». Он взглянул нечаянно в боковое маленькое оконце, и содрогнулся. Из окна вдруг выставилась белая, как бы составленная из тумана, Адамова голова, которая, казалось, таращила пустые глазницы и хлопала зубами. Державин попризажмурил и открыл глаза, видение исчезло. «Худу?» — подумалось ему. Никому не рассказав о привидевшемся скелете, он начал готовиться к опасному походу. Выпросил из опекунской конторы сотню донских казаков — во главе с Исаулом Фоминым, послал команду вперед, а поутру выехал за ней в кибитке с Карпицким и Гасвицким. На ровной как стол степи они еще издали заметили скачущего навстречу солдата. То был курьер Башника, сообщивший, что Пугачев уже в пятидесяти верстах от Петровска и намерен в нем ночевать. Державин еще надеялся поспеть хотя бы заклепать пушки и затопить порох. Проехав еще верст пять, встретил он одинокого мужика и учинил ему допрос. — Отторженец от любезной родины, я скитаюсь по здешней безлюдной пустыне, — уклончиво отвечал путник. Державин вытащил пистолет. — Поедешь с нами, и если впереди пугачевская застава, порешу на месте. Мужик тотчас торопливо заговорил. — Пугачев, ваше благородие, уже в городе, а до разъездов его и вовсе рукой подать. Делать было нечего. Державин думал послать имевшегося у него в ординарцах казака, чтобы воротить команду, но ему отсоветовал Гасвицкий. Как бы казаки в конвое не перенюхались и не стакнулись, чтоб переметнуться к злодею. «Дозволь Гаврила, поеду я». Он быстро нагнал сотню и отрядил четверых казаков для разведки в Петровск. Долго они пропадали, потом вернулись и сознались к Гасвицкому, что были у Пугачева. Господин Есаул подступился один из них к Фомину. — Мы все воротимся к природному нашему государю. — Точно! Чай, батюшка Петр Федорович, простит нас нестроено загалдела сотня. Гасвицкий понял, что так и будет, и что его самого они сейчас намерены схватить, и поскакал прочь. Есаул... Маленький с профилем ястребка крикнул притворно казакам. «Ну, ребята, когда вы меня не слушаетесь, то и я с вами. Только дайте мне попридержать или заколоть офицеров». Он кинулся в седло и полетел за Гасвицким, а от Петровска уже накатывалась конная толпа, впереди которой крутил над головою саблю широкоплечий и худощавый казак в богатом тофтяном кафтане, «Эх, детушки мои родимые!» Пугачев самолично повел казаков в погоню. Гасвицкий с Есаулом во весь дух скакали к кибитке, где сидели Державин и Карпицкий, крича на ходу, «Казаки-изменники, спасайтесь!» Державин едва успел вскочить на коня, Карпицкий замешкался. Обернувшись гвардии, поручик увидел, как конная толпа окружила кибитку — и пришпорил шерстистую киргизскую лошадку. Ему было доверено поймать самого Пугачева. Судьбе было угодно иное. Приходилось напрягать все силы, чтобы не быть схваченным Пугачевым. Позади слышался конский топый, и молодецкий казачий посвист. Пугачев гнался за державином десять верст. Но по прыткости лошадей офицеры начали мало-помалу уходить. В четвертом часу по полуночи Державин с Гасвицким... Московской дорогой вернулись в Саратов. Слева от Соколовой горы, господствующей над всем городом, поперек дороги стояло около двухсот солдат, вооруженных одними кольями. Ими командовали майоры Бутыркин и Зоргер. — Что сей сон значит? — удивился Державин. — Никак это ратует на Тамерлана некий древний воевода. Приказ господина коменданта — махнул перчатку из Оргер. Мы объяснили ему, что с Соколовой горы нас расстреляют батареи, что место здесь ровистое и удобное для укрытия неприятелю. Да что толку? А где наши пушки? Из двенадцати только четыре исправные, вмешался майор Бутыркин. На остальных позбиты зрячки для прицеливания. Да к и то мы дознались, что четыре антипушки заколочены ядрами, кинулись за птичьим языком, коим вынимается залежалый заряд, а на его нет. Ежели бы сие не усмотрели, представляешь, что было бы со всеми нами?» Гвардии поручик ужаснулся и отправился к башняку. «Ваше высокоблагородие! В городе заговор! Вы слышали о происшествии с пушками?» «Это безделица, поручик отрезал башняк топорщи усы. Шли учения, и пушкари учинили то из шалости». «Так что же вы медлите!» — волнуясь и пришепеливая, надвигался на башняка Державин. «Необходимо безотлагательно, со всею воинскую командою, идти навстречу самозванцу. Хоть Пугачев и грубиян, но, как слышно, и он умеет пользоваться военными выгодами». «Вам здесь делать нечего!» — взорвался башняк, нагнув голову и словно готовясь проколоть его усами. «А отправляйтесь-ка лучше!» «К себе она Иргиз!» «Как русский офицер! Не могу оставить город в минуту опасности!» С внезапно пришедшим спокойствием сказал Державин. Он выпросил роту, не имевшую офицера, и стал с нею впереди вала урва, куда свозили со всего города всякий дрызг, рвань и битые глиняные черепы. В Саратове имелось 720 гарнизонных солдат, около 400 артиллеристов и 270 волжских казаков. Державин ожидал подхода собранных им в Малыковке верных полутора тысяч крестьян, которые были уже в пути, но к середине паркового августовского дня гвардии поручика разыскал осунувшийся серебряков. «Ополчение наше, будучи уже в Чердынске, услышало об измене казаков под Петровском и о неудаче вашей» и отказалась идти дальше. Требует, чтобы вы сами повели их. Не изволите ли поехать поспешнее сами и ободрить проклятую чернь собою? Недалеко от всего места село Усовка бунтует, да и все жительства ненадежны, и мы с ними хотели драться. Кричат по улицам во весь народ, что где батюшка наш Петр Федорович близко, и он где вас всех перевешает. Боюсь, барин, чтобы наши того ж не затеяли. Извольте поспешить». Державин размышлял недолго. «Отправишься, Иван, навстречу генералу Мансурову, чтобы шел спасать Саратов. Я поеду в Чердынск». Гвардии поручик нашел свое ополчение в полном разброде, стал наводить порядок и понял, что идти с ними в Саратов невозможно. Он пробыл в Чердынске ночь, а поутру явился весь искровавленный, почерневший от пороховой гари в изодранном мундире Гасвицкий – Пугачев – Вошел в Саратов. На ватных ногах добрался до лавки, рухнул и заснул мертвецким сном. В вечеру Державин вынул из дорожного погребца, штов водки, рюмки и пошел будить друга. За ужином Гасвицкий поведал о несчастном саратовском деле. Вот как было, братуха! По приказу полковника Башняка построили мы воинский порядок на валу по обе стороны московской дороги. Расположили имевшиеся пушки, а жители и казаков, вооружив чем могли, протянули от нашего левого фланга до буерака. Послали в разведку казаков, но вернулся лишь Фамин заколов двух преследователей. Пугачев уже приближался с десятью тысячами казаков, крестьян, башкир, калмыков и татар. Казаки подъезжали к валу, стали переговариваться с жителями. Тогда братуха, бывший бургомистр, купец, Протопов посоветовал послать к Пугачеву купца же первой гильдии Кобякова о сдаче города. Башняк велел мне дать выстрел из пушки картечью. Окружавшие меня останавливали. Когда же я выстрелил, закричали, что я сгубил Кобякова. Особенно буйствовали саратовские казаки, стащили с лошадей Ясаула фомина, так что он упал замертво, и покидались свала в толпу Пугачева. Воротился Кобяков с запечатанным письмом. Комендант наш разорвал письмо, не вскрывая, и растоптал. Жители громко роптали. Пугачевцы начали огонь из восьми пушек. После десяти выстрелов часть обывателей перебежала к злодею. Купечество бросилось в город. Оборону продолжали только артиллеристы и батальонные солдаты, окинувшись рогатками. Вдруг с криком мятежники поскакали вниз с Соколовой горы, Поставили против нас пушки, и началась пальба. Перепальный огонь стих, и, веришь, братуха, тут вся артиллерийская команда с офицерами, поднявшись, ушла в толпу. Едва успели мы вывести два орудия, сомкнулись с оставшимися при знаменах солдатами и вышли из укрепления новая измена. Секунд майор Салманов, которому было приказано идти с половиной устроя в каре, Внезапно поворотил со всеми бывшими с ним и тоже ушел к Пугачеву. Нас осталось шестьдесят человек. Под выстрелами, отстреливаясь из ружей, продолжали мы с башняком отступление верст шесть, пока не стемнело. Гасвицкий выпил рюмицу водки, тот налил и выпил еще. — Да передавали мне Гаврила, что, подзирая твоего Ивана Серебрякова, пугачевцы перехватили и вместе с его сыном прикончили».